Глава пятая. Еще четыре дня пронеслись так быстро, что Селена даже не понимала, куда девается время. Она под строгим руководством Реда занималась на симуляторе, помогала ему в готовке, читала книги, посмотрела несколько фильмов. А еще они без конца разговаривали о других планетах, где Ред бывал, о Земле, о Селениной учебе в институте, А ее жизни на Анадере...» Ред все время вспоминал занятные факты из своих поездок и разные смешные истории. Он был потрясающе интересным и приятным собеседником. Девушке уже стало казаться, что она знала его всегда, что они просто встретились в том космопорту после разлуки. «Слушай, неужели на Анадере тебе прям ничего не нравилось? Все-таки Родина...» Спросил Рэд, когда они вместе сидели на диване. Селена только что успешно прошла очередную тренировочную трассу и теперь с аппетитом уплетала призовую банку вишневого варенья. «А ты знаешь, почему наша планета так называется?» Она поджала под себя ногу и, выловив очередную ягодку, отправила себе в рот. «Я посмотрел краткую информацию во время дозаправки». Это от выражения Вантера, которое вырвалось у первых поселенцев после высадки. Ну а со временем, так как большинство из них оказалось русскоговорящими, фразу стали читать как Анатера, которая впоследствии для легкости произношения трансформировалась в анадеру. Ага, держи карман шире! Это всего лишь официальная версия. На самом деле первый, ступивший на планету, сказал в ужасе: Анадыра! А уже потом в официальных источниках название приукрасили «да анадеры». «Это достоверная информация. В нашей семье она передается от отца к сыну». И Селена Залиевисто, засмеявшись, в очередной раз смачно облизала ложечку от варенья, причмокнув. Она была такая естественная и притягательная, что у Реда даже слов не нашлось для ответной шутки. Он поймал себя на мысли, что глаз не сводит с ее пухленьких губ, сомкнувшихся на ложке. Ред встал и выставил на экране трассу. Поле астероидов. Легкий режим. «Когда ешь, летай. Я пойду. Мне надо посмотреть еще кое-какие документы. И лучше после варенья не налегай ни на что. У нас через пять часов переход». Капитан покинул гостиную, но в своей каюте он сел отнюдь не за документы. Он принял упор лежа и отжимался до тех пор, пока не упало бессиленным. Тело не слушалось, но и мозг тоже отказывался мыслить рационально. Когда Селены не было перед глазами, он все время транслировал мысленный ее образ. Вот она на кухне в длинном воздушном платье дирижирует вилкой и ножом, и хохоча рассказывает какую-то школьную историю. Ее зеленые глаза лучатся так, что от ощущения переполняющей радости Реду трудно вздохнуть. Вот она стоит в темноте капитанского мостика, такая близкая и такая далекая. Он видит, как вьются ее волосы. Вероятно, поэтому она их все время собирает в косу. Отпусти их на волю. Там, наверное, целая львиная грива. И этот манящий запах клубники, и мяты. Точно, это мята. Вот она сосредоточена, закусив нижнюю губу, пытается провести яхту через астероидное поле. Трасса совсем-совсем простая. Для Реда который летал всю сознательную жизнь. Он понимает, как это сложно для нее, хвалит, хочет как-то поддержать. И это чертова ложка с вареньем. Рэт опять перевернулся на живот и отжался еще с десяток раз. Он уже имел достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, что именно с ним происходит. Рэт стремительно и безнадежно влюблялся. И он уже, похоже, ничего не мог с этим поделать, да и не хотел. Селена тренировалась изо всех сил. Трасса не поддавалась. Какой-то неприятный осадочек был в душе, и она толком не могла понять причину. Вроде бы они так хорошо общались с капитаном, но иногда ей казалось, что он всякий раз слишком резко вспоминает о работе и стремится уйти как будто ее общество его напрягало, и он не хотел задерживаться с ней больше того, чем требовали приличия и гостеприимство. И это было, пожалуй, обидно. Селена казалась себе довольно миловидной и неглупой. Чем она могла его так раздражать? Может быть, заметно, что он ей нравится, но она вроде бы не спрашивала его ни о чем личном и старалась вообще подавить свой интерес. Понятно же, что с такой внешностью и деньгами у него отбоя нет от поклонниц. Вот уж ей точно хватит достоинства не пополнить их число и не навязываться. А может, она все надумала? Вот чем капитан занимался, пока путешествовал один? Наверняка почти все время работал. А теперь они подолгу вместе. Может, и впрямь он забывает о работе. От этой мысли наступило какое-то внутреннее умиротворение, и Селена опять влетела в астероид. — Черт! – выругалась она, стукнув кулаком по дивану. — Пока не выходит, — раздался рядом капитанский голос. Селена расстроенно помотала головой. — У меня есть один маленький секрет. Может, он поможет и тебе? Перед тем, как запускать симуляцию, попробуй расслабиться, отрешиться от всяких посторонних мыслей и убедить свой мозг, что нет этой комнаты, нет дивана, а только джойстик и астероиды за стеклом, что это реально. Либо ты пройдешь через поле, либо никакого-либо быть не должно. Селена закрыла глаза, сделала глубокий вздох, выдохнула и, распахнув ресницы, нажала пуск. На этот раз и вправду все шло гораздо лучше. Ее немного зацепил неожиданный астероид, яхту закрутило, но она успела стабилизироваться и продолжила трассу. И вот он уже! Выход в свободный космос виден! Откуда ни возьмись, выскочил новый булыжник. Миссия провалена. А, «Было очень хорошо!» – искренне похвалил Ред. «Ты немного расслабилась, увидев выход. Рассеяла внимание. Этого нельзя делать никогда. Но в целом для человека, который упражняется несколько дней, это блестящий результат». «А, да ты мне льстишь!» – возмутилась Селена. «А вот и нет!» – хитро улыбнулся капитан. «Я создаю положительную мотивацию!» «Скажи, а в скрутке корабль долго будет находиться?» «Ага, вся хитрость в том, что в переходе времени нет. Точнее, отключается вся электроника, и ты просто ждешь в тишине. Но я смотрел по своим часам. Это занимает от пяти минут до получаса. Не обязательно тебе будет плохо все время. Вообще, может, и не будет плохо». Они сели в кресло и пристегнулись за полчаса до положенного срока. Селена смотрела в стекло, пытаясь заметить какие-то изменения в пространстве вокруг, но все было как обычно. Неожиданно ее силой вдавило в спинку. Видимо, автоматически кресло сразу же приняло горизонтальное положение. Стало полегче, но перед глазами все равно летали черные бабочки, мутило. «Сейчас потеряю сознание». Пронеслось в голове. А в следующую секунду уже все прошло. Кресло вновь стало подниматься, но Селена себя чувствовала лимоном, из которого только что выжили весь сок. э, -э да ты совсем зеленая!» Ред тревожно отстегнулся и, подойдя, положил руку ей на запястье, считая пульс. Тепло от его пальцев моментально разнеслось по всему телу, Селена сразу вспомнила проток, о котором пишут в романах, и, кажется, снова покраснела. «Тут нечего стесняться», — совершенно серьезно сказал капитан, убирая руку. «Пульс в норме». «Некоторых рвет, но это естественная реакция организма. В этом нет ничего стыдного. В космосе другие понятия. Пойдем, теперь выпьем крепкого чая. Помогает». «Нам еще придется это пережить до земли». «К сожалению, да. Но не факт, что во второй раз будет так же паршиво. Мы к завтрашнему утру выйдем к Кеплеру 442-Би, там придется сесть на дозаправку. Предлагаю пойти прогуляться и подышать воздухом. И у тебя есть теплые вещи для земли? Мы приземлимся в Канаде. Там сейчас в джинсах не походишь». Но... Смутилась Селена. «У меня есть пальто?» «Давай лучше проедем в торговый центр и возьмем пуховик, а еще сапоги с мехом, шапку и варежки». Глаза Селены загорелись. «Давай тогда пойдем в торговый центр, где есть большой современный кинозал. Я так соскучилась по кино!» На Анадере показывают все устаревшее и даже без системы погружения в реальность. «Да без вопросов, но небольшой киносеанс мы можем устроить и сегодня», – вкратчиво произнес Ред. «Ты меня обещала познакомить с какой-то эпохальной древней картиной, которая тебя сподвигла учить Синдарин». «Отлично, но там многочасовое кино. Мы не успеем за вечер». «Ничего, у нас впереди еще несколько дней полета. Я тут подумал, кстати». Мы тебе по прибытии оформим гостевую визу. Ее максимум полгода. Но за это время можно будет как-то решить вопрос. Я не хочу тебя утруждать, — неуверенно произнесла Селена. Мне совершенно несложно. сложно. Притом я же теперь несу за тебя ответственность. В смысле? — не поняла девушка. На коромысле, передразнил ее Рэд. Как капитан судна я принимаю на себя ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также за легальность их груза. Надеюсь, ты не везешь какую-нибудь запрещенную на земле бактерию, способную погубить все живое и вызвать апокалипсис. Он выразительно поиграл бровями. — Нет, только миниатюрную ядерную боеголовку. А — А, но это совсем другое дело. Пойдем уже ужинать а то я слышу, как у тебя урчит в животе. Ред отвык от двухмерного кино, но история была любопытная и поглощала. Действие происходило в фантазийном мире, где живут эльфы, гномы, орки и прочие легендарные расы. В реальности человечество уже несколько веков назад вышло в космос, но до сих пор не встречало себе подобных. Однако обитаемый космос, как было принято называть зону расселения людей, занимал во Вселенной настолько малую часть, что шанс встретить братьев по разуму, может, как раз эльфов или гномов, по-прежнему оставался. Селена, как и чаще всего, сидела, поджав под себя ноги, и поглощала из чаши орешки, взятые в качестве попкорна. Она явно смотрела это кино и не раз, и не два, потому что местами вставляла реплики раньше героев. К началу третьего часа второго фильма запал комментировать у Селены прошел. Было видно, что она устала. «Может, продолжим потом?» – предложил Ред. «Нет-нет, сейчас там самое интересное начнется. Но если засну, не буди», – добавила она, зевая прикрыв рот ладонью. На экране как раз разворачивалось полномасштабное сражение с осадой крепости. Интересно было наблюдать за средневековыми способами ведения боя. Сейчас это все уже выглядит не так. Войны на долю Редок, к счастью, не выпало, но то там, то тут возникали стычки с космическими пиратами, и ему случалось в них попадать. Отец вообще считал крайне неразумным летать одному, требовал взять телохранителей и пересесть на серьезный корабль с боевой оснасткой. Но какой тогда был смысл сбегать с Земли? В космосе и на других планетах Джаред как раз находил спасение от того, что его душило на Земле. Узнаваемость, папарацци, обязательные мероприятия, постоянно с охраной, тотальный контроль. Яхта же была совершенно средненькой, во всяком случае, снаружи. Свое имя без крайней необходимости Ред не называл. В лицо его не узнавали, в барах он не выпячивался, и в этом было настоящее счастье. Во всяком случае, он так думал, пока не встретил Селену. Теперь же мысли о том, что спустя несколько дней он снова останется один, что не будет рядом ее смеха... Ее звонкого голоса душили круче земной жизни. Ред почувствовал прикосновение к руке и повернул голову. Селена заснула. Ее голова сползла по спинке дивана и теперь мирно покоилась на его плече. Стараясь не двигаться, парень подтащил свободной рукой плед и укрыл им Селену. Его ладонь случайно дотронулась до ее щеки, когда он аккуратно поправлял край одеяла. Ощущение было потрясающее, как будто мелкие иголочки побежали от кончиков пальцев и рассеялись сладкой истомой по всему телу. Селена спала, такая безмятежная, такая доверчивая, ее кожа была необычайно гладкой. Длинные, загнутые кверху ресницы слегка подрагивали, видимо, девушке что-то снилось. Ред мечтательно подумал, как было бы хорошо, если б снился он. Он снова поднял руку и, как завороженный, провел пальцами от ее виска к подбородку. Волна катила его с удвоенной силой. Капитан почувствовал в себе такие запасы нежности, о которых никогда и не догадывался. Эта милая девушка, мягко посапывающая рядом, Казалось, такой бесконечно родной. Ред напрочь забыл про кино и просто сидел, боясь пошевелиться и разрушить волшебство момента. Селена проснулась. Все ее тело от чего-то затекло. Не открывая глаз и прокручивая события вчерашнего дня, она поняла, что все-таки заснула на диване. Девушка чуть приподняла ресницы. Вот тена... Оказывается, вместо подушки она использовала плечо капитана. Он, сидя, спал рядом. Селена медленно-медленно приподняла голову в надежде, что Рэд уснул первым, и об ее экспансии никто не знал. Селена еще с детства замечала, что все люди пахнут по-разному. Когда она была совсем малышкой, и ее оставляли одну дома, она нюхала мамины платья... Так пропадали страхи, и казалось, что мама рядом. Ред пах сам собой с легкой приправой дорогих сигарет. От этого внутри у девушки появлялось какое-то спокойствие, уверенность, и в этом она не хотела признаваться даже себе влечения. Парень был для нее ходячим афродизиаком. Селена тихонько соскользнула с дивана и юркнула в каюту. К завтраку оба вышли, как ни в чем не бывало. «Через сколько посадка?» – спросила девушка, старательно дуя на обжаренный в яйце хлеб. «Положи гренки в холодильник, так они остынут быстрее», в своем репертуаре ответил Ред с серьезным лицом и глазами, в которых плясали чертенята. «А вообще, через пятнадцать минут мы уже должны сидеть пристегнутые. Будем выходить на орбиту». Новостей уже не было несколько суток. Ожидаемо перехватить яхту Джарода на Анадере крейсера уже не успели. От нее корабли разошлись по трем наиболее вероятным маршрутам к земле, но Виктория как будто испарилась. Возможно, Леграз в курсе, что за ним погоня, и летит отнюдь не к родной планете. Ходжес посадил несколько групп аналитиков следить за любыми изменениями на галактическом рынке, искать нестандартные всплески экономической активности, странные передвижения. Данные о прибывающих и вылетающих из космопортов кораблях относятся к сведениям строгой секретности. Но на многих планетах разными способами удалось подключиться и к ним. Тишина. В Лиграс-Индастри все тоже было спокойно. По инсайдерской информации, Джара дождали в ближайшее время с результатом переговоров. Возможно, Юнет собрался вести какую-то свою игру. Но как же это на него не похоже? Канцлер Интегра не доверял никому. Но за те пять с лишним лет, что они работали непосредственно с Джародом, парень зарекомендовал себя человеком слова. Шантаж. Вряд ли, насколько службы следили за партнерами, парень ни в чем сомнительном замешан не был, как раньше говорили, не состоял, не участвовал, не привлекался. Прищемить ему хвост угрозой обнародования какой-то порочащей тайны теоретически могли, хотя Джаред, кажется, был не из тех, кого можно запугать, подкупить или соблазнить. Что тогда? Если он знает о настоящем свойстве прототипа, могла взыграть щеславная идея изменить мир. Но на романтического дурака второй сын Джона Лиграса тоже похож не был. А если все же не Джаред? Невозможность вычислить претендента особенно бесила Грега. Он проклинал себя на все лады что повелся на расширение социальных программ вместо того, чтобы капитально вложиться в планетарную оборону и перекрыть все выходы с интегры. Небо до сих пор контролировалось только над космопортами и поселениями. Любой некрупный корабль мог сесть незарегистрированным где-то в пустыне или в горах и также незаметно убраться. Возможно, прототип таким образом и вывезли. «Но тогда, мать его, кто?» Самым паршивым было осознание, что пора срочно перестраивать экономику планеты на старые рельсы. Конечно, благодаря родению Ходжеса у Интегры был ощутимый запас прочности в золоте и бриллиантах, хранящийся в крупнейших галактических банках. Но сколько бы на нем не удалось протянуть, а это всего лишь временная передышка. Канцлер Интегра хорошо помнил, какой была его планета еще 40 лет назад нищей, планетка, с трудом кормящая себя натуральным хозяйством. Какие уж тут технологии, искусство, наука? Сейчас стыдно вспомнить, но Интегра даже не могла себе позволить постройку гидроэлектростанции. Все электричество производили древние. Сотни раз чиненные, перечиненные генераторы, а топливо на них выдавали строго по карточкам. Да что там электростанции? Все частные перевозки осуществлялись, как в феодальные времена, на лошадях. Население фактически удерживали силой, просто не давали возможность садиться инопланетным кораблям без особого разрешения. И каждый улетающий корабль досматривался на предмет беглецов с особенной тщательностью. Конечно, часть все-таки попыталась улизнуть с контрабандистами, но так как платить за свою иммиграцию поселенцам тоже было нечем, вероятнее всего они пополняли ряды якобы существовавших рабов на еще менее дружелюбных планетах. Потом неожиданно были найдены залежи Адамантита, Нет, конечно, не той легендарной вымышленной руды. Однако свойства нового материала были весьма близки к мифическим. Легкий, как алюминий, прочный, как титан, и способный переносить колоссальные температурные колебания материал, быстро окрестили в честь предка. За последние полвека стало известно всего о семи месторождениях, во всей обитаемой зоне космоса. Причем добыча адамантита была невероятно сложна. Кравец, тогда занимавший пост канцлера, понял, что вот она, панацея, и все скудные ресурсы планеты были брошены на освоение рудников. Фактически интегра на долгие пять лет опустилась на грани щиты. еду выдавали нормированно по талонам, Люди, которые могли принести хоть какую-то пользу в шахтах, работали практически без выходных. И что самое удивительное, Кравицу удалось придать всему этому облик национальной идеи. Жизнь стала хуже, но люди передумали сбегать, а, закусив у дела, рванули в нарисованное светлое будущее. Первые партии проданного Адамантита позволили возвести гидроэлектростанцию и закупить огромную партию солнечных батарей. Будущее вполне осязаемо засветилось. Люди все еще работали без выходных и ели по талонам, но все оставшиеся средства были отправлены в геологоразведку. Ведь если на планете существовали условия для формирования одного месторождения, то вполне вероятно, есть и еще. Интегру осматривали с лупой, и это кардинально изменило ее жизнь. Точнее то, на что случайно наткнулась группа ученых под руководством Ковалика, Яхта Леграса только что запросила посадку в космопорте кеплер 442 b 1 выдернул канцлера из воспоминаний, затрезвонивший ком. Как далеко наши корабли? Двое суток до ближайшего. Виктория будет осуществлять заправку. При текущей очереди вся процедура займет от пяти до двадцати часов. он-то ко мне, а вы изыщите возможность продержать корабль на заправке как можно дольше. Но, сэр, это огромный космопорт. У нас там нет влияния. Мы едва нашли, как эти сведения получить. Не хотите потерять работу? Ищите варианты!» Разозлившись, рыкнул Ходжес и отключился.